Глава десятая Ребекка вернулась на базу в целости и сохранности. На территорию восьмерки она все же не попала. Доехать-то они доехали, но полковник не пустила внутрь родную дочь, она даже не вышла к ней. Постовой у ворот сказал, что еще в течение месяца база будет на карантине. Что за карантин, неизвестно. Закари считает, что полковник просто не хотела видеть дочь.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 Несколько домов в конце новой стены периметра уже заняты. В первом расположились Нео и его девушка, которая вскоре приобретет новый статус «жена». Даже в апокалипсис Нео остается романтиком. Он сделал предложение Мэйси в ночь, когда Закари встречался с Гарсией. Девушка согласилась. Никто из друзей Нео, да и вообще из его окружения не понимает, чем же Тихоня Мэйси смогла обратить на себя внимание столь безразличного к этому миру человека.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 Заку еще нужно кое-что сделать там, и пока он это не совершит, в дом, кроме него, никто не смеет входить. Даже если кто-то и попытается, то не сможет. Металлические пласты пули непробиваемого железа опущены. Пароль, чтобы открыть их, есть только у Келлера. Ребекка уже перебралась в шестой дом. Небольшой, там только четыре комнаты, две ванны, кухня и холл. Закари вообще удивлен, как сестра еще раньше не улизнула из комнаты, которую называла коморкой и никак иначе. Сейчас Закари направляется к комнате герды, чтобы помочь перенести и ее вещи в жилище Ребеки. Дом хоть и небольшой, но защищен практически так же как и крепость, построенная отцом Закари Бки и Зейна. Временно они останутся там, а после переберутся в коттедж.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 Но у них разные мысли на этот счет. Не собираюсь я тебя соблазнять. Просто мне нравится сама мысль, что мы будем жить как одна семья, кто знает, что из этого выйдет? С нами будет жить Ребека. Это неплохо, она мне нравится. Зак удивлен, но его сестра и Герда действительно нашли общий язык. Как только Закари сообщил сестре о том, что у него будет ребенок, Ребека пулей полетела в комнату к Герде.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 «Ренли». «Да?» «Не дай мне придушить ее в первые пять секунд». «Понял». «И Зейна тоже», — добавляет Закаре, сильнее сжимая руль. Машина трогается, и с каждым мгновением расстояние между охотником и добычей неумолимо сокращается.